Предисловие. Я не принадлежу к какой бы то ни было политической партии или группе. В этой книге я не преследую никаких политических или узкопартийных целей. Моя единственная задача — придать гласности тайную историю преступлений, совершенных сталиным и таким образом восстановить те недостающие звенья, без которых трагические события, произошедшие в СССР, приобретают характер неразрешимой загадки. Вплоть до 12 июля 1938 года я был членом Всесоюзной коммунистической партии, и советское правительство последовательно доверяло мне ряд ответственных постов. Я принимал активное участие в гражданской войне, сражался в рядах Красной армии на Юго-Восточном фронте, где командовал партизанскими отрядами, действовавшими в тылу врага и отвечал также за контрразведку. Когда гражданская война кончилась, ЦК партии назначил меня помощником прокурора в Верховный суд. Здесь я принимал участие, между прочим, в разработке первого советского уголовного кодекса. В 1924 году я был назначен заместителем председателя экономического управления ОГПУ в дальнейшем получившего наименование НКВД. На меня были возложены государственный надзор за реконструкцией советской промышленности и борьба со взяточничеством. Затем меня перебросили в Закавказье, в погранвойска. И я начал командовать подразделением, которое несло охрану границы с Ираном и Турцией. В 1926 году Меня назначили начальником экономического отдела иностранного управления ОГПУ и уполномоченным контролем, отвечавшим за внешнюю торговлю. 1936 год ознаменовался началом гражданской войны в Испании. Политбюро направило меня туда советником республиканского правительства для организации контрразведки и партизанской войны в тылу противника В Испанию я прибыл в сентябре 1936 года и оставался там до 12 июля 1938 года, дня, когда я порвал со сталинским режимом. На тех должностях, что я занимал в ОГПУ НКВД, мне удалось собрать, а затем и вывести из СССР совершенно секретные сведения о преступлениях сталина совершенных им чтобы удержать в своих руках власть о процессах организованных им против вождей октябрьской революции и о его отношениях с людьми чью гибель он подготовил я записывал указания устнодаваемые сталиным руководителем нквд на кремлевских совещаниях его указание следователям как сломить сопротивление сподвижников ленина и вырвать у них ложные признания. Личные переговоры Сталина с некоторыми из его жертв и слова, произнесенные этими обреченными в стенах Лубянки. Эти тщательно скрываемые секретные материалы я получал от самих следователей НКВД, многие из которых находились у меня в подчинении. Среди них был мой бывший заместитель Миронов, в дальнейшем начальник экономического управления НКВД, ставший одним из главных орудий Сталина при подготовке так называемых «московских процессов» и Борис Берман, заместитель начальника иностранного управления НКВД. В своих преступлениях Сталин не мог обойтись без надежных помощников из НКВД. По мере того, как рос список его злодеяний, увеличивалось и число соучастников. Опасаясь за свою репутацию в глазах мира, Сталин решил в 1937 году уничтожить всех доверенных лиц, чтобы никто из них не смог выступить в будущем свидетелем обвинения. Весной 1937 года были расстреляны без суда и следствия почти все руководители НКВД и все следователи, которые по его прямому указанию вырывали ложные признания у основателей большевистской партии и вождей Октябрьской революции. За ними последовали в небытие тысячи энковидистов, те, что по своему положению в НКВД могли в той или иной степени располагать секретной информацией о сталинских преступлениях. Будучи в Испании, я узнал об аресте Ягоды, наркома внутренних дел. Там же до меня дошли известия об уничтожении всех моих бывших друзей и коллег, и, казалось, вот-вот наступит моя очередь. Тем не менее, я не мог открыто порвать со сталинским режимом. В Москве у меня оставалась мать, которая, согласно варварским сталинским законам, рассматривалась властями как заложница и которой угрожала смертная казнь в случае моего отказа вернуться в СССР. Точно в таком же положении была и мать моей жены. На фронтах Испании, особенно когда я выезжал во фронтовую зону при подготовке наступления республиканских войск, Я часто оказывался под сильной вражеской бомбежкой. В эти минуты я не раз ловил себя на мысли, что если меня убьют при исполнении служебных обязанностей, угроза, нависшая над моей семьей и нашими близкими, оставшимися в Москве, сразу рассеется. Такая судьба казалась мне более привлекательной, чем открытый разрыв с Москвой. Но это было проявлением малодушия. Я продолжал свою работу среди испанцев, восхищавших меня своим мужеством, и мечтал о том, что, быть может, Сталин падет от руки одного из своих сообщников, или что ужас кошмарных московских чисток минует как-нибудь сам собой. В августе 1937 года я получил телеграмму от Слуцкого, начальника иностранного управления НКВД. В ней сообщалось что секретные службы Франко и гитлеровской Германии разработали планы моего похищения из Испании, чтобы выпытать у меня сведения о размерах помощи, оказываемой испанцам Советским Союзом. Слуцкий сообщал также, что НКВД собирается прислать мне личную охрану из 12 человек, которая отвечала бы за мою безопасность и сопровождала меня во всех поездках. Мне тотчас пришло в голову, что в первую очередь этой личной охране будет поручено ликвидировать меня самого. Я телеграфировал Слуцкому, что в личной охране не нуждаюсь, поскольку мой штаб круглосуточно охраняется испанской гражданской гвардией, а за его пределами во всех поездках меня сопровождают вооруженные агенты испанской тайной полиции. Это, кстати, соответствовало действительности. Советская личная охрана так и не была прислана. Однако этот случай меня насторожил. Я начал подозревать, что Ежов, новый нарком внутренних дел, по-видимому приказал своим секретным подвижным группам убить меня здесь же, в Испании. Предвидя такой оборот, я послал во фронтовую зону одного из своих помощников с заданием отобрать из немецкой интербригады и доставить ко мне десяток преданных коммунистов, накопивших достаточный боевой опыт. Эти люди стали моими постоянными спутниками. Вооруженные автоматами и связками ручных гранат, подвешенными к поясу, они неотлучно сопровождали меня. В октябре 1937 года в Испанию прибыл Шпигельгляс, заместитель Слуцкого. Никто иной, как он, за три месяца до этого организовал в Швейцарии убийство Игнатия Рейса, резидента НКВД, отказавшегося вернуться в Москву. Шпигель у которого жена и дочь оставались в Советском Союзе, фактически в роли заложников, не был уверен в своей собственной участи и, вероятно, сам подумывал, как выйти из игры но это отнюдь не делало его менее опасным. У него не было в Испании никаких явных дел, и его приезд только укрепил мои подозрения, особенно когда я узнал, что он встречался в Мадриде с неким Болодиным, который, как выяснилось, был прислан в Испанию Ежовым в качестве руководителя террористической подвижной группы. Шпигель-Глясу и Болодину, Приходилось считаться с тем, что меня защищала моя собственная охрана, так что в случае покушения может возникнуть перестрелка с серьезными потерями для обеих сторон, к чему ни тот, ни другой не привыкли. Мне пришло в голову, не приказала ли Москва Болодину похитить мою 14-летнюю дочь и затем шантажировать меня, вынуждая вернуться в СССР. Мои мрачные подозрения настолько обострились, что я отправился в загородный дом, где жили жена с дочерью, посадил их в машину и отвез во Францию. Там, недалеко от испанской границы, мной была снята для них небольшая вилла. С ними я оставил надежного телохранителя из испанской тайной полиции, который заодно исполнял и обязанности шофера. Сам я вернулся к своей работе в Барселоне. Я выжидал, откладывая свой разрыв с Москвой, поскольку сознавал, что, действуя таким образом, продлеваю жизнь моей матери и тещи. Меня все еще не оставляла наивная надежда, что возможны какие-то перемены, что в Москве случится что-то такое, что положит конец кошмару бесконечного террора. Наконец, Москва сама решила за меня. 9 июля 1938 года я получил телеграмму Ежова, в то время второго человека в стране после Сталина. Мне предписывалось выехать в Бельгию, в Антверпен, и 14 июля подняться на борт стоявшего там советского судна Свирь для совещания с товарищем, известным вам лично. При этом давалось понять, что прибыть туда я должен в машине нашего парижского посольства в сопровождении Бирюкова советского генерального консула во Франции, который может пригодиться в качестве посредника в связи с предстоящим важным заданием. Телеграмма была длинной и мудреной. Ежов и те, кто перешли вместе с ним из аппарата ЦК в НКВД, были куда менее опытны, чем прежние энковидистские главари, ныне ликвидированные. Эти люди так старались усыпить мои подозрения и делали это так неуклюже, что сами того не желая выдали свое тайное намерение. Было ясно, что свирь станет моей плавучей тюрьмой. Я телеграфировал ответ. Прибуду в Антверпен в назначенный день. 12 июля мои коллеги собрались перед нашим особняком в Барселоне, чтобы попрощаться со мной. Я чувствовал, они понимают, что меня ждет западня и уверены, что я в нее попадусь. Часа через два я был на французской границе. Попрощался с охраной и с агентом испанской тайной полиции, который привык повсюду сопровождать меня. Отсюда мой водитель-испанец доставил меня в гостиницу в Перпиньяне, где ждали жена и дочь. Мы сели в ночной экспресс. И утром 13 июля прибыли в Париж. Я чувствовал себя так, словно сошел с тонущего корабля, неожиданно, без заранее подготовленного плана, без надежды спастись. Я знал, что НКВД располагает во Франции густой агентурной сетью, и в течение 48 часов агенты Ежова нападут на мой след. Значит, из Франции следовало выбираться как можно скорее единственным безопасным пристанищем представлялась мне Америка. Я позвонил в американское посольство и попросил посла Вильяма Буллита. Был как раз канун французского национального праздника, дня взятия Бастилии, и мне ответили, что посла нет в городе. Тогда, по совету жены, мы направились в представительство Канады. Здесь я предъявил наши дипломатические паспорта и попросил канадские визы под тем предлогом, что хотел бы отправить семью в Квебек провести там летний отпуск. СССР не имел с Канадой дипломатических отношений, так что можно было опасаться, что представительство откажет в просьбе. Но глава представительства, оказавшийся бывшим комиссаром Канады по делам иммиграции, отнесся к нам сочувственно. Он любезно вручил мне письмо от своего имени к иммиграционным властям в Квебеке и попросил оказать мне помощь. Одновременно с нами в здании представительства оказался и канадский пастор, каким-то образом связанный с трансатлантическим судоходством. Он сообщил, что канадский теплоход «Монклер» как раз сегодня отправляется из Шербура, и еще осталось несколько свободных кают. Я бросился в билетное агентство, жена побежала в гостиницу, где оставалась дочь. Все трое мы едва успели на вокзал к отходу поезда. Но спустя несколько часов благополучно поднялись на борт теплохода, а еще через час с небольшим покинули Европу. Моя дочь пускалась в это путешествие с легким сердцем. Она все еще оставалась в блаженном неведении относительно того, что произошло. Жена и я не знали, как объяснить ей, что она никогда больше не увидит своих подруг, обеих своих бабушек, родину. Начиная с 1926 года, моя работа заставляла меня большую часть времени жить за границей, и любовь моей дочери к России и родному народу ничем не была омрачена. Из-за ее болезни она страдала суставным ревматизмом у нее было мало возможностей наблюдать реальную жизнь и о страданиях своих соотечественников, не говоря уж о жестокостях сталинского режима, она вовсе ничего не знала. мы с женой никогда не стремились развеять ее иллюзии ей были свойственны глубокое отвращение к малейшей жестокости и бесконечное сочувствие любому человеческому страданию, понимая что из за болезни ее жизнь может быть слишком коротка мы старались утаить от нее правду это относилось и к сталинской тирании и вообще к несчастной доле русского народа. трудно было объяснить ей что произошло с нашей семьей. но она поняла она слушала нас обливаясь слезами. мир который она знала оказался выдуманным ее иллюзии разлетелись в пух и прах. она знала что ее отец и мать отстаивали дело революции в гражданскую войну. Теперь ей было больно за нас. В один день она выросла и стала взрослой. Сразу по прибытии в Канаду я написал большое письмо Сталину и копию его отправил Ежову. В нем я сказал Сталину, который лично знал меня еще с 1924 года, что я думаю о его режиме. Но главный смысл письма был в другом. Я ставил своей целью спасти жизнь наших матерей. Умолять Сталина сохранить им жизнь, взывать к его милосердию было бесполезно. Я выбрал другой путь, более подходящий, когда речь идет о Сталине. Со всей доступной мне решительностью я предупредил его, что если он посмеет вымести зло на наших матерях, я опубликую все, что мне известно о нем. Чтобы показать, что это не пустая угроза, я составил и приложил к письму перечень его преступлений. Кроме того, я предостерег его. Если даже я буду убит его агентурой, историю его преступлений немедленно опубликует мой адвокат хорошо зная Сталина, я был уверен, что он примет мои предупреждения всерьез. Я вступил в игру, опасную для себя и нашей семьи. Но я был убежден, что Сталин отложит свою месть до тех пор, пока не достигнет наверняка поставленной им цели — похитить меня и заставить отдать мои тайные записки. Он постарается, конечно, в полной мере удовлетворить свою жажду мести но только после того, как убедиться, что его преступления останутся нераскрытыми. 13 августа 1938 года, ровно через месяц после исчезновения из Испании, я прибыл в Соединенные Штаты с дипломатической визой, выданной мне главой американского представительства в Оттаве. По прибытии в США мы с моим адвокатом сразу же направились в Вашингтон. Здесь я сделал заявление комиссару по делам иммиграции о том, что порываю с правительством своей страны и прошу политического убежища. Охота за мной началась тотчас же и продолжалась 14 лет. В этом противоборстве на стороне Сталина были колоссальное политическое могущество и полчища тайных агентов. На моей стороне, только мое умение предвидеть и опознавать их уловки, да еще самоотверженность и храбрость моих близких, жены и дочери. Все эти годы мы избегали писать нашим матерям и даже нашим друзьям в СССР, не желая подвергать их жизнь опасности. Никаких известий об их судьбе мы не имели. В начале 1953 года, Мы с женой решили, что матерей наших уже нет в живых, и можно рискнуть опубликовать эту книгу. В феврале я начал переговоры о публикации некоторых разделов с одним из редакторов журнала «Лайф». Переговоры еще шли, когда умер Сталин. Я был страшно разочарован, что он не протянул еще немного. Тогда бы он увидел разошедшуюся по всему миру тайную историю своих преступлений и убедился, что все его старания утаить их оказались тщетными. Но смерть Сталина не означала, что я мог больше не опасаться за свою жизнь. Кремль по-прежнему ревниво оберегает свои тайны и сделает все, что в его власти, чтобы разделаться со мной, хотя бы в назидание тем, кто испытывает соблазн последовать моему примеру. Александр Орлов. Нью-Йорк. Июнь 1953 года.